Ей не тысячи лет, — подумал Шталь, опять сердясь на себя за то, что так плохо знал историю своей страны. Он еще оглянулся. Огромный собор, кое-как оправившийся в ту пору от разрушения XVII века и от Мазепинской реставрации, лучше можно было разглядеть с другого конца площади. А ведь это не русский штиль, — нерешительно подумал Шталь, сходя с дрожек. Русский штиль — это Василий Блаженный. А может, то не русский. Ведь это будет подревнее. Ну уж я не знаю, какой это штиль, только лучше этой площади этого храма я ничего в мире не видывал. Белое с золотом. Как просто и как хорошо. Он обошел вокруг церкви. Извозчик недоверчиво ехал за ним шагом. Шталь снял шляпу и очутился за оградой, замешавшись в толпу богомольцев. «Какая громада! Другой такой в мире нет. Разве парижская Нотр-Дам?» — сказал себе неожиданно Шталь, почему-то сравнивая обе церкви. «Вот уж сходства никакого. День и ночь. А все-таки...» Он не знал, какое тут «все-таки». Солнечный свет вдруг погас. Горели восковые свечи. Шталь с наслаждением вдыхал прохладный, дышащий ладаном воздух. Старый монах объяснял богомольцам, что церковь построена великим князем Ярославом. — Как будто не менее тысячи лет, — подумал Шталь еще нерешительнее. Всякие у нас были Ярославы, Святославы, Мстиславы, Изяславы. Разве это можно запомнить? Он постоял перед нерушимой стеной. «Чудо, как красив!» — подумал Шталь, отходя за толпою, следовавший за монахом. В качестве Вольтерова ученика он только красоты и искал в храме. Изумительно! Как странно, что тысячу лет назад люди умели создавать такое! Его немного задевало, что старый монах, видимо, не делал никакой разницы между ним и богомольцами и не обращался к нему особо. В алтаре Владимирского предела они остановились перед гробницей князя Ярослава. На двускатной крыше мраморного из синебелого саркофага были изображены странные фигуры — не то птицы, не то звери, не то рабы. Шталь долго думал, что это могло бы значить. Неразгаданная мысль неизвестного художника, жившего тысячу лет тому назад, его волновала. Он отделился от богомольцев, вернулся к нерушимой стене, поднялся по лестнице. Где-то из-под облупившейся штукатурки виднелись потускневшие фрески, видимо, очень старые. Шталь вгляделся в них. Фрески изображали охоту. Были здесь грифоны, крылатые львы, разные диковинные звери. Фрески показались знакомыми Шталю. Неужели и это создано в ту пору? — Какую же Петр нам открыл Европу, ежели у нас было это за тысячу лет назад? — спросил себя Шталь, с все большим удивлением, глядя на фрески. Ведь это прямо Венеция. Глава пятнадцатая. «Разве делом теперь заняться?» — спросил себя Шталь и велел извозчику ехать в присутственное место. Главное его служебное поручение относилось к Одессе, с которой адмирала де Рибаса тесно связывала прежняя служба. В Киеве же требовалось только получить одну сводку. канцелярия, как все в этом городе, помещалась в саду. Шталь и не видал таких канцелярий. На крыльце баба чистила картофель. Она с любопытством оглядела посетителя, стыдливо засмеялась и указала, как пройти в кабинет к сессору. А сессор коллегии, ведавший делом Шталя, был пожилой человек, Настолько неправдоподобной толщины, что Шталь, увидев его, даже приостановился на пороге. По-видимому, ассессор и сам не мог вполне серьезно относиться к своему телу Не без труда скосив голову, он сопя уставился на Шталя с легкой благодушной насмешкой во взгляде,